черная речка. Главнокомандующий Горчаков понимал, что бросить Севастополь, не дав генерального боя, невозможно. По совету императора Александра II главнокомандующий созвал военный совет. Царь в письме к Горчакову признавал необходимым предпринять что-либо решительное, дабы положить конец сей ужасной бойне, могущей иметь, наконец, пагубное влияние на дух гарнизона. Сезвав генералов, Горчаков объяснил им, как он сам понимает положение дел, и предложил представить на другой день письменный ответ. Горчаков стараюсь только выиграть время, спрашивал генералов, продолжать ли оборону Севастополя по прежнему или же немедленно после прибытия уже идущих в Крым подкреплений перейти в решительное наступление. Во втором случае Горчаков хотел знать первое какие действия предпринять и второе, в какое время. Генералы на следующий день представили свои ответы. Большинство высказалось за наступление через Чёрную речку. Остансакен предложил очистить Севастополь и, собрав всю армию в единое, действовать в поле. Инженер-генерал Бухмеер считал необходимым сочетать наступление на Чёрной речке с атакой от корабельной стороны. Генерал Хрулёв предложил три различных плана действий и нерешительно высказался за наступление с корабельной стороны. Читая и сводя к одному представленные мнения генералов, Горчаков имел уже своё готовое решение. "Я иду против неприятеля", писал он военному министру ещё накануне. "Если бы я этого не сделал, Севастополь всё равно пал бы в скором времени". И далее прибавил, что сам считает своё предприятие безнадёжным. Отправляется рюди пешу, что решено согласно мнению большинства военного совета атаковать неприятеля со стороны Чёрной речки. Горчаков захотел узнать мнение и генерала-ютанта Тутлебна, которого незадолго до смерти Нохимова вывезли на Бельбек. Почему он не запросил мнение Тутлебна раньше? раз для других требовались письменные ответы. Не трудно понять почему. Горчаков предвидел, что тотлебан дал бы ответ ясный, неоспоримо обоснованный. И при свидании тотлебан убедил Горчакова в совершенной бессмысленности атаки неприятельских позиций, не преступных со стороны Чёрной Речки. Толлемон считал возможной только внезапную атаку с корабельной стороны, собрав здесь в один кулак все пехотные силы. Горчаков готов был отказаться от бессмысленного дела, но возвратясь в свою квартиру под влиянием мёртвых душ, окружавших его в штабе, снова склонился к прежнему решению, хотя и был убеждён, что победа невозможна. Наступление решили начать в ночь на 4 августа. С рассвета 4 августа русские войска атаковали неприятельские позиции, переправившись через Чёрную речку. Солдаты дрались храбро, но все их усилия овладеть высотами Сапун-горы и Фидюхиными горами окончились неудачей. Не было воли, которая направила бы их разрозненные силы к единой цели. Генералы действовали вразброс. Кровопролитное сражение кончилось катастрофой. Она приблизил конец Севастополя. Горчаков решил очистить южную сторону, как только мост через большую бухту будет готов. Неприятель продолжал обстрел города навесными выстрелами из тяжёлых мортир. В городе не оставалось безопасного места. Городская сторона опустела. Мало оставалось жителей и на корабельной стороне, где огонь неприятеля был особенно губителен. Мастерские в доках Подожжённые выстрелами горели. Махроусенко с женой переехал на северную сторону, где построил для себя балаган в Новом городе, возникшем на горе за северным укреплением. Анну поселил с Натали в построенном с трёмой дворце. Веня нёс службу сигнальщика на Корниловском быстеоне, хотя работа сигнальщика почти потеряла смысл. Веня больше не было нужды прибегать к зрительной трубе. Окопы французов находились всего в 50 шагах от Малахова кургана. Снаряды на бастион падали так часто, что угадывать их полёты и указывать места падения стало делом невыполнимым. Против Малахова кургана французы сосредоточили огонь более полусотни тяжёлых орудий и почти столько же крупных мортир. 24 августа с рассветом поднялась канонада сили свои затмившее всё, что было раньше. Севастополь накрыло густое облако дыма. Солнце взошло, но его не было видно. На короткое время неприятель прерывал канонаду с коварной целью. В минуты затишья, ожидая, что враг начнёт штурм, на бастионы вступали войска и неприятель начинал их громить. Канонада продолжалась и ночью, мешая исправлять повреждения. В городе пылали пожары. На рейде горели подожжённые ракетами корабли. Малахов в Курган отвечал на огонь неприятеля слабо, сберегая порох и людей на случай штурма. На утро Малахов в Курган замолчал совсем. Вал переднего фаса Корниловского бастиона был совершенно срыт снарядами и ров засыпан. Высохшие фашины и туры загорелись. Пожар распространился, угрожая пороховым погребам. Нечего было и думать о том, чтобы состязаться в канонаде с неприятелем. Все усилия были направлены на то, чтобы погасить пожар и спасти пороховые погреба. В ночь на 26 августа Канонада несколько ослабла. Думали, что неприятель на завтра в годовщину Бородинского боя готовит общий штурм. Ночь на Малаховом кургане провели с расчисткой амбразур для отражения картечного штурма. Неприятель не решился на штурм и продолжал весь день артиллерийский обстрел. На Малаховом кургане упало несколько бочек с порохом, брошенных из близких окопов с помощью фугасов. Одна из бочек взорвалась и сравняла вал с землёй на протяжении 20 шагов. Другая бочка взорвала погребок с бомбами. Малахов в курган прекратил польбу. По изрытому взрывами пространству бастиона бродили защитники кургана, не зная за что им браться. Повсюду лежали тела убитых и стонали раненые. Их нельзя было вынести с кургана, так как весь западный склон его находился под дружеенным и орудийным огнём.